707. Матерь Агни-йоги Идут часы, отбивая секунды, и время летит, но Дух пребывает во вовеки, вне времени, вне приходимости плотных и тонких явлений. Неприходящие среди приходящего, так утверждается сущность вечности Духа. Она не от земли, Но на Земле предуказано Духу среди ее приходящих и постоянно меняющихся условий собирать и накапливать элементы неприходящего, нужные для его сознательного существования в беспредельности, куда уносится, где существует все. Вечный Дух накапливает элементы бессмертия во временном земном. В этом смысл и значение приходящего. Безмовные свидетели внутри перед взором которого протекло и протечет еще столько тысячелетий и будет зафиксировано все не от временного, но от вечного, в нем тайна бессмертия духа.